Глава пятьдесят третья. «Бля, ну вы совсем...» Качать неодобрительно головой Раджаб. «Надо было сразу догадаться, что братья. Оба наглого отшибленные. Рада тебе яйца открутит, когда узнает, что ты курил. Чёрт, вот ты про яйца говоришь, и меня прям отпускает». Усмехаюсь я. «Первая мысль, когда в себя пришёл, не отстрелил ли мне этот гандон хозяйства? Слишком свою молодую жену люблю, чтобы жить без самого ценного». Мужики хором усмехаются, атмосфера довольно расслабленная. Удивительно, но короткий лаконичный разговор с Эльдаром получасом назад оказался настолько исчерпывающим и правильным, что я даже поверить не могу. Наша вражда длилась годами. Она бы и дальше длилась. Мы с ним слишком похожи, чтобы не конфликтовать и не делить поляну. А тут такой подгон от судьбы. О масштабах этой информации я пока стараюсь не думать, просто не укладывается она в голове. Успеется. Сейчас есть гораздо более актуальные темы. Покушение. Факт остается фактом. Я лежу тут с трубками в руках именно потому, что меня хотели убрать. А заодно со мной ещё и Раду. А вот это уже пиздец как нехорошо. Война со мной одно дело. Но угроза для любимой – это уже не война, а апокалипсис. Для того, кто осмелился ей угрожать. Пару минут назад я узнал, что это точно не Аскеровы. Эльдар отец дают зуб. Аскеров в принципе зарыл топор войны с моим отцом Гаджиевым, пока даже стремаюсь понимать, как кого называть. Ещё в результате тех их разборок пару лет назад. Да и не все там так однозначно. По косвенным признакам я и раньше догадывался, что инициировал конфликт Гаджи. Теперь понятно, почему. А точно не при делах. За день до покушения нам удалось выйти на мировую. Они заинтересованы в браке Лилит с Расулом. Особенно в свете того, что Лилит от него беременна уже как пару недель. Да и логично, что ее отец на федеральной должности при администрации президента не станет марать себя пережитками бандитского поведения из девяностых. Тогда кто? «Раджаб, наш всесильный глаз правосудия, делает сейчас такое лицо, что я бы заржал, если бы всё не было так серьёзно». «Говори, не томи», — выдыхаю я. Он молча кладёт передо мной бумаги. Я вижу распечатки фото. Они пропущены через обычный принтер с заканчивающимся картриджем, но всё равно лица перепутать невозможно. Всё то же идиотское выражение лица заклятой подружки Рады ещё с институтских времён. Катька, кажется». Та шлюха, из-за которой Рада полезла на рожон в итоге облила меня кофе. Потом они вместе работали в Дубае, это фото явно оттуда. Потому что вокруг пальмы и вид на Марину. Я знаю это место. А ещё с Качкой за столиком сидит Кристина и улыбается. Сука. Выдыхаю я. Не знаю ещё толком ничего, но интуиция подсказывает, что сейчас Раджа подкроет ящик Пандоры, и оттуда поползут змеи. Очень много змей. Ваша встреча с Радой в Дубае была не случайно, Анзор. Говорит он обличающим голосом, как Иркюль Пуаро. «Это сложная, хитровые быная схема. интересов там было побольше, чем можно предположить изначально». «Объясни». «Все началось с того, что ты дал Кристине деньги на покупку квартиры в Дубае. Она, конечно же, обратилась в риэлторскую контору. Это и логично. Как ты уже, наверное, догадался, контора принадлежала ёбарю этой самой Катьки». От неё Кристина узнала про ещё один параллельный бизнес парочки и была, разумеется, шокирована тем, что это Рада, её заклятая соперница, которая, может, и ушла с линии горизонта, но отнюдь не из твоего сердца. А ещё Кристинка, последние полтора года много времени проводящая в одиночестве в Дубае, куда ты её с удовольствием отсылал, коротала время за любимым занятием. Знаешь, как говорят, бывших эскортниц не бывает. Так на одной вечеринке она познакомилась с мамдухом. Его служба безопасности, разумеется, сразу пробила, с кем связана Кристина. он не верил своему счастью твоя компания слишком борза и стремительно осваивала рынок залива и мам духу это не нравилось в лицо он был готов тебе улыбаться и даже заключать ситуативные сделки но глобальный план был уничтожить и выкурить я и сам это понимал это философия всех арабов сами не могут но и не пускают радджаб удовлетворенно кивает примитивная крестинка была далека от игрщ нефтегазовых империй но она очень хорошо знала другую истину если влиятельный мужик спибаббой Она может просить у него за это плюшки. Она и попросила. Уничтожить бизнес Рады. Успешный прибыльный бизнес, делающий её просто из красивой девушки ноунейм, коих в Эмиратах пруд пруди, уникальнейшей личностью. Я выдыхаю, прикрывая глаза. «Нахера? Рада ведь не было в моей жизни тогда». «Баб не знаешь, Анзор?» усмехнулся Ильдар. «Отомстить за прошлое? Просто потому, что дура». «Кстати, а нахера ты связался с этой дурой?» «Я бы на месте Рады тебя всю оставшуюся жизнь троллил». «Тебе лучше не знать», — махнул я рукой мрачно. Сейчас было не до явленного братца. «Ссылка убирать утки Гаджиеву? Нет. Её ждёт гораздо более серьёзная кара. Тварь». Катька, разумеется, запаниковала. Она совершенно не понимала, что по факту стала просто пешкой в многоходовой игре, где и сама Кристина играла партию ведомой на самом деле». Тогда именно Кристина ненароком подкинула ей идиотскую мысль отправить Раду к Мамдуху, просить его о помощи и решить вопрос с бизнесом. Самой Кристине Араб представил так, что он хочет подставить Раду и сделать ее типичной дубайской шкурой. Но Мамдух, разумеется, к тому моменту прекрасно знал, что с Радой раньше тебя связывали серьезные отношения. И вот тогда он и подстроил ту вашу встречу при пикантных обстоятельствах. Ушлый мудак понимал, что ты в любом случае не пройдешь мимо, а значит, повод для конфликта на его условиях по-любому будет создан. Что было дальше, ты знаешь». Я глубоко и тяжело выдыхаю. То, что я понёс серьёзные убытки на рынке залива после той ситуации с Радой, было правдой. Мамдух и правда воспользовался нашим конфликтом и не просто охладил ко мне как к партнёру, свернув наши сделки. По факту я был в Эмиратах персоной нон-гранта. Да, у них не было формального повода прицепиться ко мне для создания серьёзных проблем, но никто не обещал, что они его не создадут. Въезд в Эмираты был мне заказан. Я понимал это уже в тот момент, когда садился на борт своего самолёта с растерянной радой, всё ещё корчащейся от моей показательной порки на глазах у похотливого араба. Но, мать его, это того стоило. Я возвращал свою жизнь свою женщину. Я знал уже тогда, что никогда больше её ни на шаг от себя не отпущу. И это, чёрт возьми, стоило не только ебучего многомиллионного бизнеса в Эмиратах. Если бы для этого нужно было взорвать весь материк, я бы взорвал. да протянул Ильдар. а я думал, что весело живу. А тут можно настоящий фильм снимать. Я мрачно усмехнулся. Закурить хочется зверски опять. Выдохнул. Категорически тебе не рекомендую. Сделанной серьёзностью произнёс ильдар словно бы полчаса назад сам не подсовывал мне сигарету. Скоро тут будет Рада, а мы не хотим наживать в её лице врага. Понятное дело, что отныне она в вашей семье всё будет решать. Однозначно. Был, пацаны потеряли. и уродствовал Алихан. «Стал под каблуком». «Слышь...» «Осёк я Алихана, но не стал спорить. Чёрт возьми, мне нравилось быть под её тонким каблучком, особенно если он будет закинуть на мои плечи на её шикарной стройной ножке». «Раджаб, пока эти двое глумящихся, один сам под каблук со стажем, а другой в будущем говорят всякую тупость, ответь мне на один вопрос». «Этот араб всё ещё угроза?» «Уже нет. К делу подключили посольство Эмиратов». Мы оперативно представили все доказательства того, что гражданин иностранного государства, к тому же такого уровня и происхождения, замешан в покушении на важного человека в республике. Репутационные издержки для них колоссальные, так что к тебе никто больше не сунется. Но лететь в Эмираты все же не стоит ни с Радой, ни без нее. Больно надо. Усмехнулся я. Есть еще кое-что. Нужно было прояснить еще одну деталь, которая все это время не давала мне покоя и в целом сильно спутала мои догадки. когда я только начал с ребятами распутывать этот клубок. То массовое убийство по линии трансгаза, эльдар В ресторане, где Радмила организовывала банкеты, после которого уехала в Эмираты. Это вы? Аскеровы? Не ищи сложности там, где ее нет, брат. Осек меня эльдар За этим стояла семья Магомеда. Они и понесли заслуженное наказание. Примитивные действия, которые клан не поддержал, даже несмотря на то, что его семья была под нами. И да, я тогда предложил Радмиле помощь. Потому что чувствовал себя отчасти виноватым, что сам подогнал ей этот заказ. А потом узнал, что идиот Магомед затаил на неё давнюю институтскую обиду и просто воспользовался ситуацией. Выдохнул облегчённо. И снова хотел попросить сигарету, но... В этот момент тихо постучали. Сердце сразу гулко забилось о рёбра. Во рту пересохло. Когда дверь потихоньку отворилась, наши с ней глаза сразу пересеклись. Мир замер. И ребят как по помановению волшебной палочки не оказалось в палате. Была только она и я. И наша любовь.